Глава 5. Построить заново. Четверг. 4 сентября. Я подскакиваю в 6.15 от звона будильника. Моя челюсть до сих пор болит, так как я всю ночь крепко сжимал зубы. Мрачные перспективы предстоящей сдачи Феникса не выходят у меня из головы. Как обычно, прежде чем выбраться из постели, Я быстро просматриваю почту на предмет плохих новостей. Обычно я провожу минут десять, отвечая на письма. Приятно, когда можно от парочки проблем избавиться еще до выхода на поле. Внезапно я вижу такое, что заставляет меня буквально подскочить на кровати, так что я бужу пейдж. «О, Господи, что с тобой?» – спрашивает она, лихорадочно еще не проснувшись. «Еще одно письмо от Стива. Подожди, дорогая». Говорю я, читая письмо. «От кого?» Стив Мастерс. Кому? Билл Палмер. Копия? Нэнси Мейлер, Дик Лендри. Дата? 4 сентября, 6.05. Приоритет? Самый высокий. Тема? Срочно. Несоответствие стандартам, найденный аудитом SOX-404. Билл, пожалуйста, разберись с этим как можно скорее. Мне не нужно объяснять тебе, как важно подчистить все проблемы, связанные с SOX-404 аудитом. Нэнси, пожалуйста, скопируйся с Биллом Палмером, который теперь отвечает за IT-сопровождение. Стив, пересылай пересылаемое сообщение. Мы только что завершили внутренний аудит Q3, подготавливающий компанию к предстоящему внешнему аудиту SOX-404. мы обнаружили некоторые весьма серьезные недочеты, которые необходимо обсудить. В связи с опасностью и срочностью обнаруженных ошибок, необходимо провести встречу с IT-отделом сегодня утром, Нэнси. На самом деле, на 8 утра у меня уже назначена двухчасовая встреча Приглашение от Нэнси Мейлер, руководителя внутреннего аудита. Вот дерьмо. Она просто невероятно умна и обворожительна. За годы до этого, во время интеграции продаж, я видел, как она взгрела менеджера из бизнес-отдела, с которым мы работали. Он представлял их финансовую отчетность, когда она вдруг начала допрашивать его. Он вскоре сломался, признаваясь, что увеличил показатели своего отделения. Вспоминая ту встречу, я чувствую, как становятся влажными ладони. Но я все делал правильно. Однако, судя по тону письма, она напала на след чего-то действительно важного, а Стив бросил меня ей под колеса. Я всегда очень надежно все контролировал в своей небольшой группе, поэтому аудит особо нас не волновал. Конечно, у них всегда было много вопросов и запросов документации, что порой заставляло нас проводить несколько недель, собирая документы и подготавливая ответы. Временами они что-то находили, но мы могли все быстро исправить. Хотелось бы верить, что мы построили уважительные рабочие взаимоотношения. Однако это письмо предвещает нечто более ужасное. Я смотрю на часы. Встреча через 19 минут, а я понятия не имею, о чем она хочет поговорить. «Черт!» — восклицаю я, тряся Пейдж за плечо. «Дорогая, ты можешь отвезти детей в школу сегодня?» «Произошло нечто действительно ужасное. Мне нужно встретиться со Стивом и руководителем внутреннего аудита. Мне нужно сделать несколько звонков и прямо сейчас ехать в офис». Она отвечает раздраженно. «Последние два года ты отвозишь детей в школу по четвергам. Мне сегодня тоже рано убегать по делам». «Мне очень жаль, дорогая, это действительно важно. Генеральный директор компании попросил меня решить этот вопрос. Стив Мастерс. Ты знаешь парень из телевизора, который всегда произносит длинные речи на вечеринках компании? Я не могу опять облажаться после вчерашнего. А еще и эти газетные заголовки». Не сказав ни слова, она спускается по лестнице. Когда я в конце концов нахожу переговорную для восьмичасовой встречи, я сразу же замечаю, как там тихо, не считая небольших коротких бесед, которые завязываются, когда кто-то входит в комнату. Нэнси сидит во главе стола, рядом с ней четыре человека. Совсем рядом с ней Джон, как всегда в своем черном костюме тройки. Как и обычно, я удивляюсь тому, насколько он молод. Ему что-то около тридцати с лишним, черные кудрявые волосы. Джон смотрит вперед уставшими глазами и, как и многие выпускники колледжей, устроившиеся на офисную работу, постоянно набирает вес те три года, что работает в Parts Unlimited. Джон на самом деле больше напоминает мне Брента, чем кого бы то ни было другого. Однако в отличие от Брента, который обычно носит футболку с логотипом Linux, Джон всегда одет в отглаженную рубашку, которая слегка ему великовата. Вэс заметно хуже одет по сравнению со всеми остальными в комнате, но ему, очевидно, наплевать на это. Последний человек в кабинете, незнакомый мне молодой мужчина, скорее всего, IT-аудитор. Нэнси начинает. Мы только что закончили внутренний аудит Q3, который является подготовкой к предстоящему внешнему аудиту на соответствие SOX-404. Мы находимся в опасной ситуации. Тим, наш IT-аудитор, Обнаружил поразительное количество проблем с IT-контролем. Хуже того, некоторые обнаруженные ошибки мы заметили еще три года назад, и за это время никто ничего не исправил. Их оставили нерешенными, и эти находки могут заставить нас прийти к заключению, что компания больше не контролирует точность своих финансовых операций. Это может привести к неблагоприятному выводу внешних аудиторов. Хотя это, конечно, только предварительные выводы, все же в связи с серьезностью ситуации. Я уже устно проинформировала комитет. Я чувствую, что бледнею. Хотя я знаю не все профессиональные словечки аудиторов, я понимаю достаточно. Это может совсем испортить день дику и более того, означает потенциально гораздо худшие первые полосы для нас. Удовлетворенная тем, что я понимаю всю опасность положения, Нэнси кивает. Тим, пожалуйста, пройдись по своим заключениям. Он достает огромную стопку скрепленных бумаг, и раздает по такой же всем присутствующим. Мы только что закончили аудит общего контроля IT в Parts Unlimited относительно всех критических финансовых систем. Потребовалась работа команды из четырех человек, чтобы собрать этот полный отчет. Вот дерьмо. Я беру в руки двухдюймовую пачку бумаг, где они нашли такой большой степлер. Это распечатанная экселевская таблица с двадцатью столбиками на странице, Все напечатано крошечным восьмым кеглем. Последняя страница — 189-я. «Здесь же должно быть тысячи проблем», — говорю я, не веря глазам. К сожалению, да, отвечает он, не в силах полностью скрыть удовлетворение. Мы обнаружили 952 неточности в системах общего контроля, из которых 16 — это значительные ошибки, а две — потенциальные существенные проблемы. Очевидно, мы очень встревожены. Учитывая, как скоро начнется внешний аудит, мы бы хотели как можно скорее ознакомиться с вашим планом по устранению всех ошибок. Вес сгорбился за столом. Одна рука на лбу, другая листает страницу за страницей. Что это за дерьмо? Он достает одну страницу. Проблема 127. Небезопасные настройки Макс Сын в операционной системе. Это шутка? Если вы не в курсе, у нас есть настоящие дела, которыми нужно заниматься. Уж простите, если это как-то нарушает ваш служебный рэкет, которым вы здесь занимаетесь полный рабочий день». Вэс всегда говорит то, что думают и все остальные, но в отличие от него, все достаточно умные, чтобы молчать. Нэнси мрачно отвечает. «К сожалению, на данный момент фаза контроля и тестирования уже позади. Что нам сейчас от вас требуется? Так это объяснительное письмо руководства». Вы должны изучить все обнаруженное, подтвердить эти проблемы и затем создать план исправления ошибок. Мы рассмотрим его и затем предоставим на суд комитета по аудиту и директорам. Обычно у компании есть месяцы на то, чтобы подготовить это ответное письмо и реализовать план восстановления, продолжает она, внезапно выглядя виноватой. К сожалению, в соответствии с нынешним календарем аудита у вас есть лишь три недели до прибытия внешних аудиторов. Это очень печально. Мы постараемся дать IT-отделу больше времени в следующем цикле аудита. Но сейчас нам требуется ваш ответ к... Она смотрит на календарь. Через понедельник самое позднее. Думаете, вы справитесь? О, черт! Это всего лишь шесть рабочих дней. Нам понадобится половина этого времени просто на чтение документа. Наши аудиторы, которых я долгое время считал силой справедливости и объективности, Тоже хотят мне подгадить? Я снова беру в руки огромную стопку бумаг и просматриваю случайные страницы. Там много запросов вроде тех, что прочитал Вес, но есть и такие, которые указывают на неверные настройки безопасности, существование нереальных аккаунтов, проблемы с контролем изменений и проблемы с распределением обязанностей. Джон захлопывает свою папку и говорит официальным тоном. Билл. Я обсуждал многие из этих проблем с Вэсом и твоим предшественником. Они убедили директора по информационным технологиям подписать отказ, подтверждающий, что он понимает риски и больше ничего не было сделано. Поэтому сейчас многое в этом отчете повторяется с прошлых лет и не думаю, что в этот раз удастся также выкрутиться из ситуации». Он оборачивается к Нэнси. «При прошлом режиме управления контроль войти не был в приоритете. Но так как теперь мы видим, к чему это может привести, я уверен, Билл будет более предусмотрителен». Вес смотрит на Джона с презрением. «Я не могу поверить, что Джон рисуется перед аудиторами. В такие моменты волей-неволей начинаешь задаваться вопросом. А на чьей он стороне?» Не обращая внимания на Веса и на меня, Джон говорит Нэнси. «Мой отдел занимался восстановлением некоторых других контрольных систем, которым тоже, на мой взгляд, нужно отдать должное. Прежде всего, мы завершили токенизацию персональных данных в наших критических финансовых системах, так что, по крайней мере, хоть с этим мы разобрались. Эта проблема теперь закрыта. Нэнси Суха говорит, интересно, хранение персональных данных не попадает в поле зрения аудита на соответствие SOX-404, так что с этой точки зрения сфокусироваться на общем контроле в IT было бы лучшим способом использования времени. Подождите-ка. Срочная токенизация, выполненная Джоном, была проделана впустую? Если это правда, то нам с Джоном будет о чем побеседовать. Позже. Я медленно говорю. Нэнси, если честно, я понятия не имею, что мы сможем сделать для тебя к пятнице. Мы просто погребены под восстановительными работами и пытаемся еще поддерживать запуск Феникса. Какие из обнаруженных проблем наиболее важны? Нэнси кивает Тиму, который говорит. Конечно. Первое, это потенциальные существенные недостатки, они отражены на странице 7. Вот этот пункт указывает на неавторизованные и не тестировавшиеся изменения в приложении, которые поддерживают финансовую отчетность. Это могло привести к неопределяемой существенной ошибке, вплоть до мошенничества и тому подобное. У руководства нет способов контроля, которые могли бы предотвратить или защитить систему от подобных изменений. Более того, ваша группа вообще не проводит встречи относительно изменений, хотя предполагается, что они должны проходить еженедельно, согласно вашей же политике. Я стараюсь своим видом не выдать, что на последнее собрание CAB вчера не пришел никто, а во время инцидента системы расчета зарплаты мы настолько не подозревали об изменениях, которые проводил Джон, что закончилось все тем, что обвалился SAN». Если мы были слепы относительно этих изменений, я искренне сомневаюсь, что мы бы заметили, если бы кто-нибудь украл, допустим, 100 миллионов долларов при помощи специальной программы. Правда? Это невероятно. Я обязательно разберусь, говорю я. Надеюсь, что в моем голосе звучит достаточно удивление и слышно, что это поражает меня до глубины души. Я киваю, Тим продолжает. Затем мы нашли несколько инстансов баз данных. Одна система управления базой данных может работать сразу с несколькими базами данных на одном сервере. Каждая такая база данных в терминологии Oracle называется экземпляром базы данных, database instance, на сленге instance баз данных. Мы нашли несколько инстансов баз данных, где разработчики имеют административный доступ к производственным приложениям и базам данных. Это существенно усугубляет риск мошенничества. Я смотрю на Джона. «Серьезно? Ты не говорил? Разработчики вносят изменения в приложение, не получая специального разрешения на изменения?» Это определенно звучит как риск системы безопасности. Что бы случилось, если бы кто-нибудь вынудил разработчика, ну, скажем, Макса, сделать что-то без авторизации? «Мы должны с этим что-то делать, да, Джон?» Джон становится ярко-красного цвета, но вежливо отвечает. «Конечно, я согласен и буду счастлив помочь». Тим говорит, «Хорошо, давайте перейдем к 16 значительным ошибкам». Спустя полчаса Тим все еще объясняет нам. «Я тупо уставился в огромную стопку найденных ошибок. Большая часть этих отчетов, вроде тех огромных, бесполезных документов, которые мы получаем от отдела по информационной безопасности, и это еще одна причина, почему у Джона плохая репутация». Это бесконечное колесо боли. Служба информационной безопасности заполняет ящики входящих сообщений бесконечными списками критически необходимой работы по защите информации. Квартал за кварталом. Когда Тим наконец-то заканчивает, Джон выступает с инициативой. Мы должны подлатать эту уязвимую систему. У моей команды полно опыта в такого рода делах, если вдруг вам понадобится помощь. Эти ошибки, обнаружены аудитом, — это великолепная возможность закрыть некоторые огромные дыры в системе безопасности. «Слушайте, вы оба понятия не имеете, о чем просите», — говорит Вест Джону и Тиму, очевидно раздраженный. «Некоторым из наших серверов больше 20 лет. Половина компаний вылетит в трубу, если они выйдут из строя. А их производитель отошел от дел больше 10 лет назад. Это вещи настолько хрупкие, что если вы просто посмотрите на них не в то время дня, «Они сломаются, и понадобится самая сильная магия Вуду, чтобы перезапустить их. Они ни за что не справятся с теми изменениями, которые вы предлагаете вносить». Он наклоняется над столом, тыча пальцем прямо Джону в лицо. «Ты хочешь исправить все сейчас самостоятельно? Ладно. Но я хочу получить от тебя расписку, что если после того, как ты нажмешь кнопку, половина компании полетит к чертям, то ты лично проползешь по всем менеджерам на производстве, и объяснишь им, почему они не получили свои производственные планы. Договорились?» Я в изумлении смотрю на то, как Джон наклоняется к Весу и со злостью говорит. «А, вот как. А как насчет того, что мы будем на всех первых полосах, потому что потеряли персональные данные, которые обязаны защищать? Ты лично будешь извиняться перед тысячами или миллионами семей, чьи данные были проданы русской мафии?» Я говорю, «Так, все, успокойтесь». Мы все хотим делать то, что хорошо для компании. Фишка в том, чтобы выяснить, что у нас есть время сделать и какие системы действительно можно подлатать. Я смотрю на стопку бумаг. Вэс, Пати и я можем найти достаточно людей, чтобы разобраться с каждой проблемой. Но кто будет выполнять другую, настоящую работу? И я боюсь, что этот огромный проект будет той соломинкой, которая сломает спину верблюду. Я говорю Нэнси. «Я соберу свою команду прямо сейчас, и мы продумаем план. Я не могу обещать, что мы подготовим ответное письмо по всем пунктам, но я даю слово, что мы сделаем все, что можем. Этого будет достаточно?» «Вполне», — говорит Нэнси дружелюбно. «Пройтись по обнаруженным ошибкам и определиться со следующими шагами — это и были главные цели этой встречи. Встреча заканчивается, я прошу Веса остаться». Заметив это, Джон задерживается тоже. Это катастрофа. Все мои квартальные цели и бонусы завязаны на том, чтобы мы без проблем прошли SOX-404 и PCI-аудиты. Я провалюсь, потому что вы, ребята, не можете взять себя в руки. «Давай к нам», — говорю я. Чтобы избавиться от него, я говорю, «Сара и Стив решили сдвинуть дату запуска «Феникса» на следующую пятницу. Они хотят просмотреть все отчеты по безопасности. Возможно, тебе стоит поговорить с Крисом и Сарой прямо сейчас». Как я и ожидал, Джон проклинает все на свете и убегает, хлопая за собой дверью. Измученный, я отталкиваюсь на стуле и говорю Вэсу. Это просто не наша неделя. Вес весело смеется. Я говорил тебе, у меня мозг скоро взорвется от того, что здесь творится. Я указываю на отчеты аудиторов. Предполагается, что мы сейчас подготавливаем ключевые ресурсы для Феникса. Но это все меняет. У нас нет такого количества людей, которые могут просто сесть и заняться всем этим. Да? Вес качает головой, его лицо непривычно напряжено. Он еще раз переворачивает стопку бумаг. Нам определенно понадобятся ведущие специалисты для этого. Но, как ты уже и сказал, они все занимаются фениксом. Должны ли мы отвлекать их от проекта? Кроме того, думаю, в числе этих необходимых нам специалистов находится бренд. О, да ладно, ругаюсь я. «Бренд, бренд, бренд, бренд, бренд. Можем мы хоть что-нибудь сделать без него? Посмотри на нас. Мы пытаемся обсудить наши обязательства и ресурсы, которыми мы располагаем. А все, к чему сводится разговор, — это один парень. Мне плевать, насколько он талантлив. Если ты хочешь сказать, что твоя команда не может без него ничего сделать, у нас большие проблемы». Вес хмыкает слегка смущенный. «Он, безусловно, один из наших лучших людей». Он действительно умен и знает практически все, что у нас здесь творится. Он один из немногих людей здесь, которые действительно понимают, как сообщаются между собой все приложения на общем уровне. Скорее всего, этот парень знает о том, как работает эта компания, больше, чем я. Ты старший менеджер. Это для тебя также неприемлемо, как и для меня, говорю я жестко. Сколько брендов тебе нужно? Один, десять или сотня? Мне понадобится обращаться к Стиву, чтобы расставить приоритеты в задачах. Что мне нужно от тебя, так это понять, какие нам нужны ресурсы. Если я буду просить Стива о людях, не хочу, чтобы позже мне пришлось умолять его еще раз. Он закатывает глаза. Слушай, я тебе уже сейчас могу сказать, чем все закончится. Мы пойдем к руководству и расскажем о своей ситуации. Они не просто откажут нам во всем, что мы просим. Они еще и урежут наш бюджет на 5%. «Именно так они поступали последние пять лет. Тем временем все будут хотеть получать все и сразу, продолжая добавлять в наш список дел новые пункты». Раздраженный он продолжает. «И чтобы ты знал, я пытался нанять больше брендов. Но так как мне всегда не хватало, я сократил количество штатных позиций, лишь бы нанять больше старших инженеров того же уровня и с тем же опытом, что и бренд. И знаешь, что случилось?» Я слегка поднимаю брови. Вес говорит. Половина уволилась через год. А я ни на йоту не увеличил продуктивность за счет тех, кто остался. Хотя у меня нет данных, чтобы доказать это, мне кажется, что бренд сейчас даже больше загружен, чем раньше. Он жалуется, что ему приходится тратить свое время, помогая новым ребятам, и у него все меньше времени остается на решение серьезных проблем. И он по-прежнему в центре всех событий. Я отвечаю, ты сказал, что все продолжают вписывать свои задачи в наш список дел. Как выглядит этот список? Где я могу получить копию? У кого он? Вес медленно отвечает: Так, ну, есть бизнес-проекты и еще несколько проектов по модернизации именно IT-систем, но большая часть обязательств никуда не занесена. Как много бизнес-проектов, как много инфраструктурных проектов, спрашиваю я. Вес качает головой. Я сходу не могу сказать. Я могу получить список бизнес-проектов от Кирстен. Но я не уверен, что хоть кто-нибудь знает ответ на твой второй вопрос. Эти проекты не проходят через офис менеджеров проектов Феникса. Я чувствую, как у меня что-то сжимается в груди. Как мы можем управлять рабочим процессом, если мы не знаем ни требований, ни приоритетов, ни статуса тех проектов, которые уже в работе, а также того, кто из сотрудников сейчас свободен, а кто занят? Я начинаю журить себя за то, что не задал себе эти вопросы в первый же день. В конце концов, я хотя бы размышляю как руководитель. Я звоню Патти. По нам с Вэсом только что проехался аудит, и им нужен ответ от нас через неделю. Мне нужна твоя помощь, чтобы выяснить, кому мы и что должны, чтобы я мог провести со Стивом осмысленную беседу о недостатке персонала. Ты можешь говорить? Она отвечает. Я уже почти у вас захожу. После того, как Вэс кратко пересказывает Патти всю историю с аудитом и указывает на стопку бумаг на столе, Она присвистывает. «Ты знаешь, мне очень жаль, что тебя не было на этой встрече с аудиторами», — говорю я. «Большая часть проблем связана с отсутствием функционирующего процесса контроля изменений. Я думаю, ты стала бы их лучшим другом». «У аудиторов есть друзья?» — смеется она. «Мне нужно, чтобы ты помогла ВЭСу оценить объемы работы по исправлению найденных аудитом ошибок к понедельнику», — говорю я. «Но сейчас давайте обсудим еще более серьезную проблему». Я пытаюсь получить список всех наших обязательств перед компанией. Насколько это длинный список и как он формируется? Выслушав, что мне сказал Вэс, Пати отвечает. "Вес прав. Кирстен заведует официальным списком бизнес-проектов. Также у нас есть собственные проекты, связанные с IT-сопровождением, которые обычно находятся под руководством разных менеджеров, распределяющих бюджет. Нет какого-то централизованного списка этих проектов. Пати продолжает. Также к нам поступают звонки из службы поддержки, как просьбы о чем-то новом, так и просьбы починить что-либо. Но этот список тоже не полон, потому что большая часть бизнес-работников напрямую обращается к тому сотруднику IT-отдела, который им больше нравится. Вся эта работа, соответственно, не учитывается. Я медленно спрашиваю. Итак, если я правильно понял, мы понятия не имеем, каков объем наших обязательств. Серьезно? Вес говорит, оправдываясь. До сих пор никто и не спрашивал, мы обычно нанимали умных людей и поручали им определенную зону ответственности. Никогда не приходилось руководить процессом на каком-то другом уровне. Что ж, нужно начинать. Мы не можем давать обещания другим людям, когда не знаем, чего уже наобещали, говорю я. По крайней мере, посчитайте объем работы по исправлению аудиторских вопросов. Затем, по каждому из наших сотрудников, какие проекты на них уже висят и как они будут с ними справляться. Подумав, минуту я добавляю. Проведите беседу с каждым человеком, который работает с Фениксом. Уверен, наш отдел перегружен, и я хочу знать, насколько сильно. Я хочу заранее сказать другим сотрудникам компании, какие из их проектов горят по срокам. И мне не хотелось бы, чтобы их удивил тот факт, что мы не можем выполнить свои обязательства. Вес и Патти выглядят удивленными. Вес заговаривает первым. Ну... Но... Но ведь нам придется поговорить буквально с каждым. Пати, может быть, и нравится издеваться над людьми и теми вещами, которыми они занимаются. Но мы не можем отнимать время у наших лучших людей. У них есть настоящие дела. Да, я знаю, что у всех есть реальная работа, говорю я жестко. Но мне нужно знать, каков объем выполняемой ими работы и как много займет у них завершение каждого проекта. Поразмыслив о том, как все может повернуться, я добавляю. Скажите людям, что вы делаете это, чтобы мы могли запросить еще ресурсы. Не хочу, чтобы хоть кто-нибудь думал, что мы собираемся отдать что-то на аутсорс или уволить. Ладно? Патик кивает. Мы должны были сделать это уже давно. Мы все время меняем приоритеты, но никогда по-настоящему не понимаем, за счет какого из проектов мы это делаем. Так происходит до тех пор, пока кто-то не наорет на нас, потому что мы задерживаем все сроки по какому-то затерявшемуся вопросу. Она печатает на своем ноутбуке. Ты хочешь получить список наших проектов, возложенных на ключевых сотрудников, с описанием того, чем они занимаются прямо сейчас, и как много времени это еще займет. Мы начнем со всех проектов, связанных с «Фениксом» и «Аудитом», но в итоге разберемся со всеми проектами отдела IT-сопровождения. Я все правильно поняла? Я улыбаюсь, искренне радуясь тому, что Пати все так удачно сформулировала. Я знаю, что она все сделает правильно. Именно. «Бонусные очки, если вы с Весом сможете определить, какие сотрудники наиболее загружены и как много новых людей нам нужно. Это будет основой для моего обращения к Стиву по поводу персонала», — Патик говорит Весу. «Это должно быть несложно. Мы можем провести 15-минутное интервью, собрать данные от наших сервисных служб и системы контроля, взять у Кирстен список проектов». К моему удивлению, Вес соглашается, добавляя, Также мы можем глянуть в наших бюджетных программах, как мы записывали запросы на персонал и оборудование. Я встаю. Это прекрасно, друзья. Назначьте встречу, на которой мы обсудим все, что вы обнаружите, но не позже пятницы. В понедельник я хочу встретиться со Стивом, уже вооруженный реальными данными. Они показывают мне большие пальцы. Наконец-то мы сдвинулись с места.